Глава 4 Саша Мир рушится Саша. То же место, та же парковка, будь она неладна, и знакомый черный танк с красным росчерком. На номера можно и не смотреть. Питерские цифры въелись в сетчатку, как грязь. Внутреннюю сторону ладони неприятно покалывает. Стасоверин на месте? Без приветствий спрашиваю. Голос твердый, как у адвоката в суде. «Сама ни разу не выступала. Страшно. А сейчас креплюсь. Огонь внутри делает меня немного грубой, невоспитанной, но решительной. Удивляюсь сама себе. На что не пойдет мать, только чтобы защитить свое дитя?» «Хм, от родного отца». Противно шепчет кто-то внутри. «Он в кабинете?» Несколько растерянно отвечает администратор. «Здесь есть еще и кабинет?» «Иду в указанную сторону». Звук каблуков наполняет все узкое коридорное пространство. Уверенно так стучу, даже зло. Чего же мне не злиться-то? У кабинета замираю. Дверь металлическая, черная-черная. Наверняка закрыта плотно, но я все равно боюсь, что Аверин услышит, как бьется мое сердце и кости дрожат. Стучусь, с ума сойти. Открываю дверь и глаза тут же находят Стаса. Замираю пораженная. Он в своей любимой белой футболке. В руке зажата ручка. Он что-то писал ею. По-любому что-то очень важное. На голове больше нет бардака. Волосы-то стали значительно короче. Сейчас он выглядит старше своих лет. Не то чтобы это придает ему возраста, нет. Верен стал солиднее. Даже какая-то начальственная аура ощущается. Ненавидя я его чуть меньше, сердечко бы треснуло от такого мажора. «Саша?» Удивленно скидывает брови. Взглядом очерчивает мою фигуру. Тут же отводит глаза в сторону. На мне темно-синяя юбка-карандаш и белая полупрозрачная блузка. Это почти униформа всех помощников юриста. И что ж, мне лестно, что самую малость уверенно оценил меня, оценил положительно. Стас смутился и прочистил горло, коротко кашельнов. Я за котбоем. За кем? Губы тянутся в улыбке, но я жестко запрещаю это делать и вонзаюсь ногтями в сумку. Следы теперь останутся на мягкой коже. В этом снова хочется обвинить мажора. «Игрушка. Мой сын ее вчера оставил». Уточняю и слежу за реакцией Стаса. Тот устало прикрыл веки и откинул ручку на стол. Она откатывается на самый край, чуть не падает. верно едва успевает схватить ее. Заработался. «Кем он вообще работает? Чем живет?» «Стоп. Меня это не интересует. Не должно и не будет интересовать». «Ну, пойдем». Аверин стоит из-за стола и быстрым шагом идет на меня. Старая привычка задерживать дыхание сковывает. Он в светло-голубых джинсах и белых кедах. Солидным-то стал, а вот от спортивного стиля никак не избавился. Для меня на секунду он обернулся в наглого мажора, в которого неосторожно влюбилась. В тот роковой вечер Аверин был одет так же. Стас открывает дверь, пропуская меня вперед. В носущий кочет его запах. Сильно прикусываю внутреннюю сторону щеки. Воспоминания загружаются перед глазами, как слайды, разрывая затянутые раны в разные стороны. «Это та фигурка, которую я вчера тебе переслал?» Сглатываю. «У него так просто выходит общаться. Завидно даже». «Да, она. Кэтбой. Арсению он больше всего нравится». «Зачем я это говорю? Стасу неинтересно же». «Из мультика, что ли, какого-то?» Вроде отчужденно спрашивает. «А у меня язык жжет, как хочется рассказать все». Да, и замолкаю. А Верин доводит нас до комнаты без таблички, открывает дверь ключом и заводит в крошечное пространство. Ему все равно, он, наверное, так каждый день приводит сюда родителей разгребать кучу вещей в коробе, где большими буквами написано потеряшки. А я столбенею, как под действием заклинания. И что за мультик? Не отстает. Неужели не видит, что я не хочу ни о чем говорить? Я просто хочу взять этого синего чувака и уйти отсюда. «Герой в масках», — раздраженно отвечаю. «Время еще так тянется, словно специально». «Прикольный, наверное». Мажор с другой коробки вытягивает нашу потеряшку, но отдавать не спешит. Крутит ее в руке, рассматривает. Арсюшка делает так же. Я покорно стою и жду, натянутые сильнее гитарной струны. Нервы звенят бесшумно. «На кота похож» ушайте его!» «И что, детям такое нравится?» «У тебя нет детей?» Понизив голос, спрашиваю. Дышать забываю. Ногтями сильнее впиваюсь в сумку. Ну и черт с этими следами, когда у меня сердце сейчас выскочит прямо к ногам Мажора. «Нет», — прохладно говорит. «Нравится». Будто перебив, отвечаю на его вопрос, о котором он уже и забыл, возможно. Аверин протягивает мне фигурку и снова улыбается. Меня бьет энергией его улыбки. Что-то из прошлого, но и нового в ней полно. Захватывает и сваливает. Сама себя ощущаю маленькой пластиковой игрушкой. Подружкой хэдбоя Олет. Неплохо. У нее красный плащ, и она может кувыркаться колесом. Все же губы растягиваются в улыбке от этой бредовой мысли. Забираю игрушку сына из рук Стаса, стараясь не касаться его ладони. Получается с трудом. Жаль, что так быстро забираешь пропажу. Теперь Человек-паук будет скучать. Еще какой какой-то монстр и... Господи, это кто?» Аверин заглядывает в коробку с забытыми игрушками. «Смеяться от такого мажора хочется. Шутит, задерживает меня». «Вот кто это?» Спрашивает и показывает на синего монстра с острыми зубами. «И правда жуть. Хаги-ваги. Даже знать о нем ничего не хочу». Наигранно зло отбрасывает коробку с игрушками на верхнюю полку и убирает руки в карманы. «Мнусь. Убираю в сумку». Замок, как назло, сначала не хочет открываться, потом не защелкивается. Когда торопишь время, становишься королевой неловкости. А мне так хотелось перед доверенным выглядеть шикарной женщиной. Засчитываю себе только первые две минуты общения с ним. Саш. Воздуха в этой кладовке становится меньше. Ладонью нащупываю ручку двери и тут же ее открываю. Бежать. Нужно бежать. Как у тебя дела? Замечательно. А у тебя? Широкая улыбка на моем лице выглядит, как глубокая сухая трещина. Стас неуверенно жмет плечами, взгляд опускает на свои белые кеды и начинает перекатываться с пятки на носок, как это делал его отец. «Не знаю, как у всех, наверное». «А как у всех? Постоянно чего-то не хватает». Горло пощипывает разрастающийся ком, зудит, давлюсь этим чувством. А Верин наконец, поднимает на меня свой взгляд. Он смотрит в мои глаза» а я лишаюсь дара речи. На меня в эту самую секунду смотрит сын. У Арсения такие же глаза и тот же глубокий взгляд, как и у Стаса. «Ты уверена, что забираешь сына из секции?» Не сразу понимаю, о чем меня спрашивает мажор. Не отвечаю. Поднимаю руку в знак прощения. Горло оцеплено колючей проволокой, по которой пробегает смертельный ток. Все тело бьет им, стоит сделать неверное движение. Уже сидя в машине, даю волю слезам. Накрывает сильнее, когда получаю сообщение от мамы. «Игрушку Арсения мы нашли у нас дома. Не езжай к Стасу!»